Историческое замечание. Во 2 веке нашей эры Лукиан Самосадский объявил: "Все нынче пишут истории, и я не хочу отставать от других". Вольный пересказ первых абзацев, как следует писать историю Лукиана. И затем этот Лукиан, прозванный злословцем, сочинил фантастическую книгу под названием "Правдивая история". Дракон Роман, в котором исторические персонажи и обстоятельства выведены, как это обычно бывает в пьесах. Некоторые события и все диалоги вымышлены, как и явно фантастические элементы. Я старался по возможности избегать технических анахронизмов. Впрочем, некоторые технологии не были известны в описываемую эпоху в странах, где происходит действие. Цитаты, предваряющие каждый раздел, взяты из шекспировского Ричарда III. Эта пьеса, как и многие другие труды исторические и не только, послужила источником для атмосферы и деталей книги. Однако трактовка персонажей, особенно самого привратно трактуемого из английских королей, разумеется, моя собственная. Я стремился развлечь читателя, а не затеять серьёзную историческую дискуссию. Как написал Нэнни, 12 веков назад, если такой человек существовал и писал именно тогда, уступаю дорогу тому, кто в таких делах более сведущ и более опытен, нежели я. Перевод С. А. Ашёрова. Джон Майк Форт. 1982.